Глава восьмая. Тайное убежище. Северная часть Сонного Королевства была местом неприглядным и пустынным. Деревья там стояли голые, дороги были ухабистыми, а высокие скалы — опасными. Экипажу туда было не проехать, слишком каменистая земля — Несмотря на частые дожди, там ничего не росло, и животные не обитали. Посреди этих пустынных и высошенных земель стоял маленький замок, окруженный глубоким, но пустым рвом. Замок этот, построенный из темного камня с деревянными дверями, был старым и обветшалым. Никто не знал, кто его построил и зачем, Да вообще немногие знали о его существовании. Внутри замок покрывал толстый слой пыли. Все опутывало старая паутина, хотя здесь давно не обитали даже пауки. Все комнаты и коридоры были пусты. Лишь кое-где в углу стояли ветхие столы и стулья. В восточном крыле находился большой зал с окнами от пола до потолка впускавшими много света. Вряд ли кто-нибудь пожелал бы поселиться в этом замке, однако для одной женщины он стал тайным убежищем. Злой королеве каким-то образом удалось сбежать из темницы дворца Белоснежки. Вдобавок она прихватила с собой волшебное зеркало и добралась целой невредимой туда, где ее точно никто не найдет. Здесь она могла закончить дело, начатое много-много лет назад. Злая королева не в первый раз оказалась в этих краях. За последнее столетие многие приходили в этот замок, но лишь ей и еще нескольким счастливчикам, в том числе той, кого она давным-давно не видела, удалось его покинуть. Недавно злая королева отправила послание своему старому другу, попросив его о помощи. Отказать он не мог, поскольку был обязан ей жизнью. Она ждала его приезда со дня на день. С открытыми ладонями и закрытыми глазами королева стояла перед волшебным зеркалом. Вела она себя очень спокойно для той, кого разыскивают по всем королевствам. Справа на низком стуле лежало каменное сердце, которое она всегда держала под рукой. О волшебном зеркале злой королевы знали все, но мало кто его видел. Многие думали, что она сделана из драгоценных материалов, золота, бриллиантов и стекла настолько прозрачного, что сквозь него можно пройти. Но на самом деле... Зеркало было высокое и широкое. Его черную раму, заостренную кверху, оплетали отлитые из железа виноградные лозы. Отражение было мутным, словно это не зеркало, а запотевшая стеклянная дверь, за которой холодно и туманно. Злая королева открыла глаза и устремила взгляд вглубь зеркала. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Охотника я позвала. Далеко ли он от меня?» В зеркале появился расплывчатый силуэт мужчины. Низким хриплым голосом он заговорил медленно и тихо. «Королева моя друга старого ждет. Он все ближе и ближе, скоро придет». Мужчина в зеркале медленно растаял. Через несколько мгновений в двери зала постучали три раза. «Входи!» — сказала королева. Со скрипом двери открылись, и в зал вошел человек. Высокий и широкоплечий, он был уже почти стариком и прихрамывал на правую ногу. Его темную бороду посеребрила седина, Одет он был в сшитые шкуры животных. За спиной у него висел лук, а за пояс заткнут длинный охотничий нож. «Мой охотник вернулся», — сказала королева. Охотник к ней приблизился. «Много воды утекло с нашей последней встречи, а мне до сих пор тошно на тебя смотреть». Охотник полниц перед королевой и заплакал. «Ваше Величество, прошу вас, простите меня, ведь сам себя я никогда не прощу за то, что подвел вас!» Злая королева холодно на него взглянула. «У нее не осталось сострадания кому. «Вы столько для меня сделали! Были так великодушны!» «А у меня рука не поднялась убить принцессу!» — причитал охотник. «И сколько это вам горя принесло! Сделай я, как вы велели, вы бы по-прежнему были королевой!» Некоторое время королева слушала его жалкие стенания Она не хотела его прощать. Он заслужил эти муки. Она подошла к окну, и окинула взглядом безжизненные земли, окружавшие замок. «Когда-то мы с тобой были здесь узниками. Не думала я, что когда-нибудь он станет моим убежищем». «Вы спасли мне жизнь», — сказал охотник. «Если бы не вы, я бы умер здесь. А посему я клянусь вам, что сделаю все, что угодно, чтобы помочь вам». Но я вас подвел. И спустя столько лет Дело мое не завершено. Утри слезы, друг мой. Я позвала тебя сюда, Чтобы ты смог искупить вину. Королева подошла к нему И нежно коснулась рукой его щеки. Он перестал плакать И посмотрел на королеву Большими грустными глазами. «Искупить? Вину?» — не поверил своему счастью охотник. «Ваше Величество, неужели после всего, что я наделал, вы даете мне второй шанс?» Глаза у него снова наполнились слезами, и он начал всхрипывать. «Будь прокляты те, кто считает вас злодейкой! Вы же просто святая! Я убью любого, кто порочит ваше имя!» — В этом нет нужды, — ответила злая королева. — У меня для тебя другое задание. Придется много странствовать, а поскольку меня разыскивают, я не могу свободно разъезжать по королевствам, так что поручаю это тебе. Охотник притих и стыдливо понурил голову. — Ваше Величество, стар я уже, чтобы лисить по свету. Я и хожу-то с трудом. Королева посмотрела на него, сердито сведя брови. — Ах ты, глупец! — выкрикнула она. — Ты проделал столь долгий путь. Только лишь для того, чтобы сказать, что от тебя никакого толку? Охотник тяжело поднялся на ноги. — Вовсе нет, моя королева. Позвольте мне все объяснить. Я стар, чтобы вам служить. А вот моя дочь поможет вам завершить то, что не сумел сделать я. Дочь? — спросила злая королева. Двери снова открылись, и в зал вошла женщина, тащившая большую тележку. Она была высокая и худая, с бордовыми волосами, отливавшими фиолетовым и ярко-зелеными глазами. Одежда ее была целиком сплетена из листьев и растений. В тележке лежало что-то большое, плоское и прямоугольное, покрытое шелковой тканью. Увидев ее, злая королева сразу вспомнила, как много лет назад встретила дочь охотника. Та всегда была пуглива. Они с отцом жили во дворце, когда злая королева еще сидела на троне. «Ты выросла!» — сказала королева. Дочь охотника ей кивнула. «Отвечай, когда я к тебе обращаюсь!» — требовательно сказала королева. «Моя дочь немая, ваше величество!» — поспешно вступился за девушку охотник. «Она за всю жизнь ни слова не сказала, но немота не помешает ей вам служить». Она принесла вам подарок, чтобы это доказать. Дочь охотника осторожно взяла с тележки тот завернутый в шелк предмет и, поставив его рядом с волшебным зеркалом, сняла с него ткань. Это было круглое зеркало в квадратной позолоченной раме, которую украшали вырезанные по дереву цветы. Королева узнала его с первого взгляда. Зеркало — Истины сказала она. Бывшая королева приобрела его во время своего правления. Зеркало тоже было волшебным и показывало истинную сущность стоявшего перед ним человека. — Как ты его достала? — спросила королева. — Она пробралась во дворец и похитила его для вас, — ответил за дочь охотник. Злая королева провела рукой по раме, Зеркало истины. Ее пальцы уже забыли его резные украшения. Она повернулась к дочери охотника. — Ты станешь моей охотницей, — сказала королева. Охотница поклонилась и поцеловала королеве руку. — Что вы ей поручите, ваше величество? — спросил охотник. — Вы когда-нибудь слышали? о заклинании желаний Охотник и охотница удивленно переглянулись. «Нет, моя королева», — сказал охотник, «если только вы не говорите про старую глупую сказку». «Именно о ней я и говорю». Никогда не воспринимал ее всерьез, пока не услышала недавно в темнице, как один узник бормотал что-то про это заклинание перед казнью. Старые глупые сказки. Говорится, что если собрать некие предметы вместе, тот, кто это сделал, может загадать одно желание. Важное оно или незначительное, заклинание точно его исполнит. А у меня, как ты знаешь, есть заветное желание. Вы хотите, чтобы моя дочь собрала эти предметы? Спросил охотник. Да. И, насколько я знаю, это очень опасно и займет много времени. Но если же у нее получится, твой долг будет оплачен. Охотник посмотрел на дочь и так кивнула в ответ. «Хорошо, она вам поможет. Какие предметы вам нужны, моя королева?» Злая королева встала перед волшебным зеркалом, простерла к нему руки, и устремила взгляд в самую глубь. «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи! Какие предметы ей нужно собрать, чтобы сие заклинание создать?» В зеркале снова появился расплывчатый силуэт. «Дар хрустальный, для души одинокой, что потерян был ночью глубокой. Кинжал...»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 Но тут зеркало снова заговорило. «Моя королева, советом моим можешь ты пренебречь, Но хочу я тебя предостеречь За желание свое заплатить готова любою ценой. Но неведомо это тебе лишь одной Заклинание исполнило чьё то желание однажды. А сотворить его можно только дважды. Теряем время мы с тобою, обо всем толкуя, а двое мчатся по стране ликуя. Сестра и брат предметы важные вот-вот найдут и королеву вокруг пальца обведут. Мужчина, принесший королеве дурные вести, исчез. Если те... Кто тоже ищет нужные ей предметы, соберут их раньше неё и сотворят заклинания. Ее желание никогда не исполнится. Она закрыла глаза и задумалась о том, как поступить дальше. Она никому и ничему не позволит себе помешать, а тем более двум детишкам, вставшим у нее на пути. «Начинай поиски предметов», — приказала злая королева охотницы. «С детьми я разберусь сама, а теперь уходите!» Охотник с охотницей поклонились и оставили королеву одну в зале. Злая королева встала перед зеркалом истины. Годы, проведенные в темнице, изменили ее до неузнаваемости. Ей было больно смотреть на свое отражение. Она превратилась в старуху. Взяв каменное сердце, Она принялась его разглядывать, легонько поглаживая. Потом снова посмотрела в зеркало истины. На сей раз она не увидела неухоженную женщину. На нее смотрела юная девушка. Кожа у нее была светлая, а волосы длинные и темные. На ней было белое платье в пол, которое подпоясывала лента. Девушка тоже держала в руках каменное сердце. Она улыбнулась, но злая королева не улыбнулась ей в ответ. Она очень хорошо знала девушку в зеркале, И это была не Белоснежка.